глава 11 решение проблем Натали я не представляю как мы теперь будем жить тут вместе в одной комнате призналась я и что будет потом когда мне придется отсюда съехать а сейчас как мне соорудить тебе кровать этот диван слишком короткий а насчет того чтобы нам спать на одной постели при всем уважении я морально к этому не готова а здесь кресло раздвижное пояснил эрнел В тавернах в каждой комнате стоят такие кресла, из которых можно в любой момент сделать спальное место. Так, в случае необходимости, одноместный номер может стать двухместным. «Ладно, уже легче», — кивнула я. «А что насчет твоего пропитания? Государство три месяца будет оплачивать еду для меня. Не уверена, что эта госпрограмма распространяется на моих рабов». «К сожалению, я с таким еще не сталкивался, госпожа, поэтому подсказать не могу», — покачал головой эрнел Никогда в жизни еще не видел переселенок воочию и не зная особенностей госпрограммы. Но у меня есть небольшие сбережения. Вот, протянул он мне небольшой кошель. Здесь 100 серебряных монет и 20 медных. Теперь они ваши, и вы можете использовать их, как сочтёте нужным. Поскольку я ваш раб, все мое отныне принадлежит вам. Такое чувство, что я не просто заполучила пенсионера в рабы, но и ограбила его. «Ирнел, не надо!» Попыталась я вернуть ему его деньги, но мужчина был непреклонен. «Это теперь ваша госпожа. Вы можете потратить эти финансы на одежду и пропитание для меня. Если захотите, конечно. Но что ты будешь с этим делать?» «Ладно, разберемся, сдалась я. «Смотри, в ванной в шкафу лежит халат. Там есть также полотенце, мыло и мочалка. Давай ты вымоешься в ванной, сполоснёшь в себя засохшую кровь и временно облачишься в этот халат. А я пока соображу, что делать с твоей одеждой. Как вымоешься, перекуси, попей мор с пирогами. А я пока схожу к владелице этой таверны, госпоже Рози Амахи. Это довольно приятная и доброжелательная женщина. Надеюсь, она подскажет, как мне быть в такой ситуации. Надо ли доплачивать за второго жильца и его пропитание? «Как пожелаете, моя госпожа», — безропотно отозвался Ирнелл. «Хочу только отметить, что вам не стоит волноваться насчет моей одежды и искать нитки с иголкой». Как правило, все горничные в тавернах обладают бытовой магией. Как вариант, мы можем предложить медную монету за услугу по приведению одежды в порядок. Мои тряпки снова станут целыми и чистыми. Хорошо, я приму это к сведению. Спасибо, что подсказал Эрнел. Поблагодарила я его и пошла к выходу. А мужчина направился в ванную. Где искать розу, я не имела понятия. В надежде, что она все еще в таверне, а не вернулась домой к своим горемникам, Я спустилась вниз и подошла к знакомому официанту. «Шон, не могли бы вы мне подсказать, где найти госпожу Амаху? Мне нужно с ней поговорить». «Вам не понравились сырники?» Расстроился рыжий парень. «Понимаю, что вы их не заказывали, но они такие аппетитные. А вся ваша еда за счет казны. Я принес их вам в надежде, что они вам понравятся. Если я ошибся, примите мое глубочайшие извинение за такое своеволие». «Нет, нет, все чудесно, спасибо, Шон», — заверил я его. «Мне просто нужна госпожа Амаха для личного разговора». «О, тогда я рад, что смог вам угодить», — расплылся в улыбке парень. «Знаете, та переселенка, что жила тут до вас, она была, скажем так, нелюбезной, все время хмурилась и постоянно во всем искала подвох. Придиралась каждой мелочи, критиковала. А вы, как солнечный лучик, приятная и светлая». Сделал он мне неожиданный комплимент. Насчет госпожи Розы, она направилась на кухню проверять работу повара. «Когда зайдете в ту дверь под лестницей, сделайте несколько шагов по коридору и поверните направо». «Спасибо, Шон». смущенно улыбнулась я парню и пошла в указанном направлении. Наверное, инспекция уже подошла к концу, поскольку я обнаружила Розу, весело обсуждавшую с пожилым поваром фотографии свадебных тортов из глянцевого журнала. «О, смотри, тут на желатиновой фигурке жениху голову забыли нормально приделать, и она у него на бок съехала, а здесь вообще глазурь черная». Хохотнула она и увидела меня. «Леди Наталья, что вы тут делаете?» В ее голосе не было осуждения или раздражения, лишь любопытства. «Ищу вас, госпожа Маха. Мне очень нужно с вами поговорить», — объяснила я и добавила. «Желательно наедине, по личному вопросу». «Хорошо, давайте пройдем ваши апартаменты» отозвалась она и быстро зашагала к выходу я поспешила вслед за ней заранее представляя ее реакцию когда она обнаружит в ванной моего пожилого раба